Глава 32. Значит, ничего? спросил Деккер. Уайт подняла на него глаза, стоя вместе с ним перед опрятным маленьким бунгало Элис Лансер в получаси к северу от Майами. Он позвонил ей и приехал прямиком туда из под небесного Кондо-Роу. Говоря официальным языком, ни хрена. Как и в квартире Дреймонта, что неудивительно, раз кто-то уже обыскал жилище. Она бросила взгляд на соседний дом. Но там что-то было. Соседка смотрела из окна и видела машину, подъехавшую к дому. Описала двух крупных мужчин, выбравшихся из машины и зашедших в дом. Когда? Сразу же после исчезновения Лансер. Значит, они ее умыкнули и приехали прямиком сюда уточнил Деккер. Смахивает на то. «Лансер она не видела?» «Нет», — ответила Уайт. «Вполне может статься, что ее накачали наркотиками и засунули в багажник». «А соседка не вызывала полицию?» Она и не догадывалась, что Лансер пропала. Но сказала, что собиралась позвонить в полицию. Потом один из тех типов отпер дверь, и они вошли внутрь как хозяева. Вот она и подумала, что они ее друзья. Она запомнила номер. Уайт покачала головой. Но дала нам описание автомобиля. Но она хотя бы оказалась полезнее других соседей, с которыми мы говорили. Значит, ее дом тоже уже обыскали. Не так, как дом Дреймонта, сообщила Уайт. «Но что-то мне подсказывает, что обыск был. И здесь не будет ни ноутбука, ни стационарного компа». «Соседка видела, как они что-нибудь выносят?» «Нет. Она ушла на прогулку и не видела, когда они уехали». «Ладно. Значит, они по-прежнему опережают нас на пару шагов. Рано или поздно надо переломить ситуацию». «А вы чем занимались, Декер? В этот момент из дома вышел Эндрюс. «Я веду тебя в курс, но позже». Уайт оглянулась на Эндрюса. «Ладно». «Деккер», — воскликнул тот, — «давненько не виделись». «Ага, как я понимаю, тут не разгуляешься». Эндрюс подошел к ним. «Кто не успел, тот опоздал. Но команда там еще в процессе. Еще могут найти что-нибудь полезное». «А у вас как дела?» «Еще идут». «Я думал, не вернутся ли мне в контору, написать текущий рапорт и узнать, как там у криминалистов. Вы двое не хотите после пересечься за ужином в Оушенвью?» «Ага, звучит недурно. Мы вам звякнем, когда вернемся», — согласился Декер. «Нам тоже надо отрапортовать. Я поеду обратно с агентом Уайт». Дав им добро, Эндрюс направился к своей машине. Амос повел Уайт к арендному авто. Сев, они тронулись, но не успели отъехать и на 30 футов, когда Уайт бухнула. «Не терплю, когда меня кидает мой же напарник». «Я могу». «Заткнись, потому что я не закончила. На самом деле только начала». «Я хороший агент, долго горбатилась и не заслуживаю такого говна от тебя или от кого бы то ни было». «Слушай, я... Я не закончила!» — она ткнула пальцем ему в лицо. «Так что заткнись нахер, Донни!» «Вот уж не думал, что ты фанатка Большого Лебовски», — заметил Деккер, имея в виду цитату из классического фильма. «Если подосрёшь мне так ещё раз, я твою жопу так отполирую, что подумаешь, что Мухаммед Али вернулся из могилы, чтобы употребить тебя вместо груши. И я уже сказала, что у меня двойной чёрный пояс по карате, так что я могу отполировать тебе жопу. И мне насрать, насколько ты здоровенный». «Я пытаюсь...» «Ещё не закончила, Деккер». Она шлепнула его по предплечью. И как только это дело закончится, чем бы оно ни обернулось, я сваливаю от тебя к чертям. И тогда можешь ступать и разыгрывать свои дурацкие штучки и пялить мозги кому-другому, потому что я этого не потерплю. Я не собираюсь мириться с твоей хренью, и ты не угробишь мою карьеру. Ну, ты понял, что я тебе говорю нахрен? На несколько секунд зависло молчание. «Декер». Я задала вопрос. Я просто хотел убедиться, что ты закончила. Чертовски надеюсь, что так. Ты права. Я тебе подосрал, а не следовало. Моя вина, извини. Какого черта ты это сделал? Буркнула Уайт. Деккер ответил не сразу. Я плохо справляюсь с переменами. Ты не Алекс. Но даже с Алекс это долго было не сахар. «Ага, она мне говорила. Но со временем ты к ней проникся, ты дал ей шанс. Я-то чем отличаюсь?» «Ты не отличаешься. Может, я?» «В смысле?» «В смысле не знаю. Зато знаю, что нам надо поработать над делом, а для этого нужны мы оба». «Из чего бы мне давать тебе еще один шанс?» «В голову не приходит ни одной веской причины», — признался он. «Хорошо», — кивнула Уайт. «Если б ты пытался пудрить мне мозги, я могла застрелить тебя». Немного проехали в молчании. «Ладно, что ты сегодня выяснил?» — уступила она. Амас поведал ей свое предположение, что Дреймонд и Каменс были любовниками. Медэксперт подтвердила, что в ту ночь у нее был секс по обоюдному согласию, вещь доки в пользу того, что вероятно именно с Дреймонтом. ДНК на простынях даст подтверждение. Если это так, он, по-видимому, покидал дом, когда это случилось, а судья, вероятно, уже была наверху в постели. Услышала выстрелы и побежала вниз. Блин, «С чего ты вдруг решил это проверить?» — поразилась Уайт. Никто не смог подтвердить, что в адрес судьи поступали реальные угрозы. Прежде ей уже угрожали по-настоящему. И как же она тогда поступила? Уведомила службу федеральных маршалов, и те приставили свою защиту. А чего не делают, так это не нанимают собственную защиту. Нужды не было. Значит, секс другая правдоподобная причина для пребывания там Дреймонта. Дорис Клайн считала точно так же. Уайта задачно тряхнула головой: Но к чему пускаться на такие ухищрения? Она разведена, Дреймонт не женат. Вот это мы и должны выяснить. Я также говорил с Перлманами. Они только что вернулись из Нью-Йорка. Они не особо помогли. Предложили гамму Каминс, потому что бывший подзащитный Майя Перлман угрожал ей. Во время убийств их там не было, так что они ничего не видели. Но Майя Перлман была искренне расстроена. Они с судьей были близки. Затем он рассказал ей о встрече с Казимирой Роу. «Вот зачем я был в Майами, а потом поехал к дому Лансер, чтобы встретиться с вами». «Значит, она хочет, чтобы ты узнал, что случилось с ее отцом?» «Если придется, чтобы установить, что случилось с Каменс, узнаю». «Ты правда считаешь, что связь есть?» «Если бы не словацкие деньги в горле у Дреймонта, не считал бы». «Она что-нибудь упоминала о Лансере или Дреймонте? Или о задокументированных угрозах?» Я спросил ее, а она свалила ответственность на своих людей и юрисконсульта, но рассчитываю получить хоть какую-то услугу за услугу расследования и исчезновения ее отца, что, как хочется надеяться, отменит необходимость идти в суд для добычи сведений. Но, Декер, если они выставляли судье Каменс в счет за пребывание там Дреймонта, а я полагаю, так и было. Она должна была хоть как-то обосновать, зачем ей защита. И как они добились, чтобы к охране приставили именно Дреймонта? Штука в том, что он вообще вряд ли был там от имени Гаммы. Дорис Клайн сказал, что он был там не каждый вечер. И мы не нашли никого, утверждавшего, что Дреймонд был там всю ночь. Полагаю, он приехал только ради секса с Каминс. Это вообще не проходило по линии Гаммы. «Но почему они сразу так не сказали, когда мы с ними встретились?» «Наверное, они рассчитывали, что Лансер окажет нам честь, а мы видели, что там было». «Но разве Роу не знала бы, была судья клиентом или нет?» «Может и нет. Организация большая». Но ты сказал, что Перлманы рекомендовали гамму Каминс, значит, должно быть, она искала какую-то защиту. Знаю, как раз этот момент и озадачивает, и она могла поговорить с кем-то в гамме на предмет защиты, однако не думаю, что она была возложена на Дреймонта. А если и была, то он предоставлял судье не только ее. «Но тот факт, что он был там не каждый вечер, и, очевидно, больше никто не приходил ему на смену, на мой взгляд, как-то не похоже на стандартный протокол защиты. Но мы можем подтвердить это через гамму или изучив финансовую отчетность судей. Если она их нанимала, то, стало быть, платила». «Значит, Дреймонд мог быть не в том месте, не в то время, даже несмотря на деньги, найденные у него в горле?» «Нет. По-моему, Дреймонда и судью убили два разных человека в два немножко разных момента времени». Уайт едва не выскочил из сиденья. «Что?» Дэкер сообщил ей о полученном от медэксперта подтверждении, что кровь на стене и дорожке принадлежала Дреймонту, а не Каминс. Она спускается вниз, возможно, услышав стрельбу, а затем возвращается наверх. «Почему не вызвать копов снизу?» — гадал Декер. Но все же может быть, что тип, убивший Дреймонта, кинулся за ней, не дав поднять тревогу. «Это два совершенно разных преступления», — Деккер покачал головой. «Если у тебя в руке ствол, и ты хочешь заставить свидетельницу замолчать, то не станешь выхватывать нож и убивать ее медленно, пока она вопит во все горло и борется за жизнь». А чтобы испачкаться в крови Дреймонта, судья должна была его коснуться. Как я уже сказал, она, вероятно, услышала стрельбу, спустилась в студию, увидела его лежащим, прикоснулась к ране, а может, и попыталась провести СЛР. Те, кто застрелил Дреймонта, не стали бы задерживаться, чтобы полюбоваться на это. А если собирались убить ее, отправились бы ее искать, они дожидались бы внизу. Они же не знали, не вызовет ли она копов из своей комнаты. Логично. Но прорезанная повязка на глазах... И записка с юридической бельбердой. Возможно, это относится исключительно к ней, что имел бы смысл, если бы убийц было двое. Если бы не деньги у Дреймонта в горле и совершенно разный состав преступления, я бы подумал, что он был убит при исполнении обязанностей по защите судьи, а потом они просто пошли и убили ее. Но все разыгралось не так. Во всяком случае, по моему мнению. «А почему было не подождать и просветить на этот счет и Эндрюса?» — поинтересовалась Уайт. «Потому что Роу знает о словацких деньгах в горле Дреймонта. Сказала, что это сведения из ее источников. Я думаю, ее источником был Эндрюс». «На мой вкус, он лебезил перед ней больше, чем следовало. Но у нас нет доказательств, что это он ей сказал они будут». «Откуда?» «Я его спрошу». «А если это Эндрюс ей сказал?» «Тогда он посмотрел на нее. Можешь стать Мухаммедом Али и своим двойным черным поясом начистить задницу ему».